Приседая, Кирилл развернулся, ударил катаной наискость, распрямился и прыгнул вперед, выбросив кренок перед собой. Сделал несколько быстрых шагов, нанося один за другим рубящий удары слева и справа от плеча, потом кувыркнулся и заехал на кой пополенец. Она затрещала, несколько поленьев выкатились из-под мешковины прямо на растянувшегося на земле Кирилла. Пришлось откатываться. Тихо ругаясь, он сел, Потер ступню и увидел Якова Афанасьевича, наблюдавшего за ним. Агроном сидел на краю телеги, которую за это время превратил в машину на мотоциклетных колесах с высокими железными бортами, одновременно и похожую, и не похожую на тачанки Варханов. Самое удивительное, у нее был двигатель, и топливный бак, и рулевая система, пусть и совсем примитивная, и принудительный стартер, или как называется эта штука – когда надо вращать пусковую рукоять, которую вставляешь куда-то на передке машины. Каким образом все это агроном ухитрился скрипать, из каких запчастей, Кир понятия не имел. Очистил, наверное, машины двор родного Жакова, ведь у них там какой-то сельскохозяйственный кооператив был, что ли, а значит и техника имелась, тот еще Кулибин. «Че ты смотришь?» Пробурчал Кир, отходя к колодцу, на краю которого стоял пакет сока. Он не любил, когда кто-то наблюдал за тренировками, исключая, конечно, тренера в спортзале. И уж тем более, ничего приятного нет, когда видят, как ты во время стандартной серии движений ногой наворачиваешь полени и потом хватаешься за ушибленную ступню. В зарослях бурьяна звенели насекомые. Со стороны деревни иногда доносилось приглушенное оттявканье горбатых гиен. «Ночью ты бредил», — сказал Яков Афанасьевич. «Вспоминал эту свою катану. Настойчиво так вспоминал. Она тебе, наверное, дорога?» Кирилл выпил сока, поставил пакет на край колодца. «Ну, может, и дорога. Вообще-то она для меня скорее как символ». «В смысле?» — не понял Яков. «Символ чего?» В общем. «Как бы объяснить?» Он надолго замолчал. «Не привык, Кир, изливать душу и рассказывать о себе, пусть даже на самую малость делиться с собой с другим человеком. Зачем? Лучше быть одному, так спокойнее и безопаснее. Ни друзей, ни возлюбленных. Есть только ты, одинокий, юркий и быстрый. И безгласная, огромная, лишенная собственной воли и устремлений сеть» как небольшая хищная рыба в ее бурных водах, ты сам по себе и не зависишь от стаи. Короче говоря, я раньше совсем хилым был, стал пояснять он, так сложилось, все время за компом или читал, курил много, когда кашать каждое утро стал, пошел в спортзал, с катаной начал заниматься, ну и просто кунг-фу, не боевым, а упражнениями всякими гимнастикой, Не то, чтобы накачался как-то особо или бойцом крутым заделался, но креп. Хотя лень мне, и неинтересно все это. Вот за компом сидеть – это да, информацию потреблять. Я информационный наркоман, понимаешь? А физические упражнения – как-то тупо. Мозг тренировать интереснее, чем мышцы. Но в то же время понятно ведь, что нельзя свое тело совсем запускать. От этого болячки всякие – Ну и умрешь рано. И я, хотя и не хотелось, заниматься себя заставлял. А потом полюбил катану. Гантели, экспандеры. Это все еще долго для меня осталось каким-то орудием пыток. А с катаной заниматься понравилось. Стал удовольствие от этого получать. Ну и вот, теперь у меня такое внутреннее ощущение, что если я ее потеряю, оставлю где-то. Все, быстро опять в дохлека превращусь. У развалину такую, хоть и молодую, с пузом висячим, с одышкой. Эх, курить бы еще бросить, не получается. ssd интересант гешит, произнес Яковофанасевич. Кирилл пошеврил губами. Это интересная, интересная гешиш история, что ли? Это интересная история, как-то так переводится. Откуда простой агроном немецкий знает? Хотя уже давно понятно стало, что Яков – не простой агроном. «А я и не пытаюсь курить-бросить», – добавил тот. «Всю жизнь курю, лет с пятнадцати». Кирилл уже собрался спросить, чем Яков занимался раньше, до того, как осесть в Жакова. Но тот, повернувшись, хлопнул по борту своей машины и спросил с воодушевлением. «А как тебе моя автовозка?» «Что?» – не понял Кир. Захватив сок, он подошел к Якову Афанасьевич. «Я ее так назвал», — объявил тот. «Люблю, понимаешь, придумывать названия всякие для своих изобретений. Главное достоинство — она и как телега может, и как авто. То есть можно в нее лошадь впрячь, а можно и двигатель врубить, а лошадь сзади привязать, чтобы тюкала следом. Думаю, тачанки варханов на этом же принципе, понимаешь? Чтобы можно было и рогача туда запрячь, и если топливо имеется, на движке катить. О чем это нам говорит?» Кирилл ответил, не задумываясь. «О том, что варханы в дальние походы часто ездят и в такие места попадают, где горючку не раздобыть». «Ну да, ну правильно», – согласился Яков, любовно поглаживая борт автовозки. «Так что теперь у нас с тобой есть такое вот средство передвижения». «Да, но куда двигаться-то?» – спросил Кирилл и добавил, заметив, как странно Яков Афанасьевич глядит на него. «В чем дело?» «Пойдем в дом», – предложил тот. «Поговорить надо». Когда Кирилл присел на койку и положил катану рядом, тявканье снаружи стало громче, и он пристал, решив, что гиены направляются к коврагу. Но звуки вскоре стихли. Яков подтащил к столу табурет, поставил бутыль крыжовницы, открыл новый пакет сока, быстро нарезал колбасу. Кирилл уже заметил, что простые домашние заботы, которыми, как правило, больше заняты женщины, доставляют Якову Афанасьевичу удовольствие. Он любил хлопотать по хозяйству, готовить и убирать не меньше, чем возиться со своей автовоской. Помимо сока и настойки, агроном достал пару бутылок пива из большой упаковки, которую добыл в деревенском магазине. Налил себе крыжовницы, подцепил вилкой ломтик селедки из пластиковой упаковки, взял стакан. Кирилл открыл пиво, они выпили. Агроном крякнул и явно с большим кайфом закусил селёдочкой, съел ещё кружок колбасы. Кир сделал бутерброд, откусывая от него и попивая пиво, откинулся на койке. «Ночью ты бредил», — сказал Яков, снова наливая себе настойки. «Говорил про свою катану, ещё вспоминал маму, а ещё какого-то человека со странным именем. Дай припомню». «Артемий Лазаревич», – подсказал Кирилл. «Да его и ты». «Ладно, не темни. Что я там наговорил? Что ты услышал?» Яков Афанасич уже поднесший стакан губам, не стал пить. Поставил его, отодвинул от себя. Подавшись вперед, навалился на стол локтями и уставился к Кириллу в глаза. А тот заметил вдруг, что ружье покойного механика Глеба, которое Яков постоянно носил с собой, стоит рядом, прислоненная к столу. Так стоит, что схватить его собеседник смотрит очень быстро. До сих пор повода не доверять агроному у Кира не было. Они, можно сказать, даже подружились. Настолько, насколько могли подружиться двое с такой разницей в возрасте и в той мере, в какой Кирилл Мерсер вообще был способен на дружбу. Но вот сейчас ему почему-то захотелось взяться за катану и даже достать ее из ножен, «Хотя бы наполовину!» «Ты замешан в происходящем!» Ровным голосом заговорил Яков, и глаза его при этом сделались какими-то колючими, так, что стало неуютно. «Все это связано с экспериментом, лабораторией, с человеком по фамилии Буревой и лэптопом. Нет, я не утверждаю, что ты создал купол, но ты знаешь что-то такое, чего не знают остальные». И я хочу, чтобы ты все рассказал мне. Кирилл молча доживал бутерброд, допил пива. Яков не сводил с него взгляда. Поставив бутылку на край стола, Кир откинулся к стене и начал рассказывать. Потом я сел в копейку и погнал назад в Москву, заключил он. До сих пор не пойму, виноват я в чем-то или нет. То есть, по большому счету, как бы и не виноват. Не я ведь эти эксперименты затеял, не я-то установку в зале построил. Но из-за меня тогда все пошло наперекосяк. Может, они и так бы рано или поздно портал сгенерировали, а может и нет. Может, если бы я тогда не влез туда, если бы Буревой меня не заметил, не было бы теперь никакого купола, и варханы бы по Москве не разъезжали. А может, все бы это без моего участия случилось, не знаю». Он замолчал, полуприкрыл глаза, искоса наблюдая за Яковом. Выслушав рассказ, тот слегка расслабился, снова взялся за стакан, но пить пока не стал. И что ты теперь, когда время прошло, думаешь обо всем этом? – спросил агроном. Кир открыл вторую бутылку пива. Помнишь, еще в Хаммере своем ты сказал, что бывает, когда просто не знаешь, что думать. Ну вот. Я не знаю, что обо всем этом думать. И я стараюсь не думать. Хотя для меня это сложно. У меня постоянно в голове всякое крутится. Но сейчас я просто вижу происходящее. Вооруженные люди, облава, автоповозки, какие-то твари с горбами. Вижу угрозу и как-то на нее реагирую. Но оценить ситуацию не пытался пока. Слишком она невероятная. Яков предположил. Может, с тобой так потому, что ты в этом всем, как выяснилось, с самого начала был. А я сейчас могу на твою историю со стороны взглянуть. И мне кажется... Ну... Яков опустошил стакан, плеснул у него сока, выпил и заключил. Мне все это кажется странным. Да ты что, удивился Кирилл. Правда, что ли? Вот я думаю. Купол, который молниями бьет над городом, Мужики в противогазах с электроружьями тачанки-те с моторами. Как же это назвать? А ты мне глаза раскрыл, афанасьич Это странно. Ну вот теперь я знать буду, как это странно, да? Ладно, ладно, кинул Яков. Я твой сарказм понимаю. Но вот ты меня не совсем понял. Купол и прочее — это одно. Это фантастично, удивительно, но не странно. «Мне твой рассказ странным показался, потому что...» «Ну с чего Айзенбах тем экспериментом заинтересовался? Зачем так спешно тебя туда заслал?» «Ничего не спешно», – возразил Кирилл. «Мы месяца два к делу готовились». «И все равно. Ты ж, извини, мальчишка еще. А тут такая серьезная операция. Да ее по уму с полгода планировали бы. Разных людей задействовали. Вон...» На проходной, по твоим словам, у тебя чуть не сорвалось тогда из-за случайности какой-то глупой. Нет, такое впечатление, что Артемий Лазаревич твой спешил очень почему-то. Да и вообще, не так что-то, неправильно все это. Вот еще. Почему Буревой так сильно не хотел под Минобороны идти? Утверждение, что его из проекта выкинут, ерунда. Никто бы его не заменил, на нем ведь, судя по твоему рассказу, вся работа держалась. «Нет, боялся он чего-то. Раскрытие какой-то тайны, что ли?» «В общем, есть за всем этим загадка. Я такие вещи за сто километров чую, научены. Какая-то игра там велась. Большая игра. И я вот что теперь думаю, Кир. Как тебя по-батюшке, кстати?» «Иванович, я вот что думаю, Кир Иванович. Надо нам твой лэптоп найти. Тот, с данными». Кирилл Иванович кивнул, потому что и сам над этим думал. «Надо, конечно, только лэптоп где-то в куче камней под жилым домом, недалеко от Красной площади. Может, его вообще расплющило там. Или он в подъезде лежит, или варханы забрали, или сожгли, или...» «Да все, что угодно могло произойти». «И потом, Яков Афанасьич, ты ведь там не был, не видел». Варханы на Красной площади базу стали разворачивать, а дом, где я вместе с балконом навернулся, прямо у нее под боком. Совсем рядом, впритык можно сказать. Даже если Лептов все еще где-то в том месте, как к нему подобраться? Вместо ответа агроном в третий раз налил крыжовницы, выпил и закусил селедкой. По подсчетам Кира, он влил в себя уже за 300 граммов, но пьяным не казался совсем. Хи это при том, что настойка была крепкой, а закусывал Яков не очень обильно. Удовлетворенно отдуваясь, он достал сигарету, из лежащей на столе пачки, закурил, придвинул поближе пепельниц. Кирилл Тура закурил. Бутылку пива он сжимал между коленей. И все равно надо попытаться вернуть лэптоп, сказал Яков. Даже несмотря на то, что он не работает. Точно мы этого не знаем. Кирилл махнул рукой, и с сигареты на койку посыпался пепел. «Да ничего же не работает! Я имею в виду ничего из серьезной электроники!» «Есть военные ноутбуки», – возразил Яков, – «защищенные даже от ядерного взрыва». «Правильно, то есть на случай обычного электромагнитного излучения. А тут, по-моему, что-то еще. То есть и ЭМИ тоже, ну и какие-то другие частицы, неизвестные науки. С чего ты взял?» Не знаю, мне так карец. То есть ты против поиска лэптопа? Этого я не говорил. Кир бросил сигарету в бутылку с недопитым пивом и внутри зашипело. Я просто скептически настроен, но попытаться его найти надо, факт. Нужно вообще во всем разобраться. В овраге этом сидеть неуютно как-то. Да и что тут вообще делать? Драма катаной рубить. И если из-под купола не выйти, значит... Идем обратно в город. Искать лэптоп, говоришь? Ладно, попробуем поискать. А может, сразу в лабораторию попытаться вернуться? Это следующий шаг, кинул Яков. Но лаборатория аж в Подольске, туда далеко. Кремль гораздо ближе. Мы ведь не знаем, что там теперь в городе. Вроде пожары стихают уже, дыма меньше стало. Выстрелов почти не слышно. Что это значит? Кир предположил. Варханов разбили. Ведь это столица, здесь только полиции и военных. А может, наоборот? Значит, завтра все и узнаем. Яков Афанасьевич хлопнул ладонями по столу и стал. Ты видишь, военные снаружи не появляются. Ни авиации, ни пехотинцев, никого. Стало быть, внутрь они не могут проникнуть так же, как мы наружу выйти. Значит, двинемся теперь в обратном направлении, к центру. А насчет того, как к месту, где ты лэптоп оставил проникнуть этот вопрос я решу как-нибудь и есть способы так что кир иванович сейчас соберем все подготовимся поспим немного и выйдем за светло кирилла разбудил взгляд. Он был пристальный и злобный, и какой-то безумный, а еще кровожадный, угрожающий, страшный. Во сне Кира словно кипятком обдало. Жар покатился по телу, он сел на жалобно скрипнувшей койке и увидел два желтых светящихся глаза в углу печки, на которые похрапывал Яков Афанасьевич. Глаза смотрели не мигая. Вдруг из угла донеслось пронзительное громкое шипение. Кирилла пробрало дрожь, он взялся за катану, которую он ночь рядом и медленно потянул из ножен. Желтые глаза качнулись вперед, будто их обладатель высунулся дальше из норы. Что-то было не так. Глаза, этот обливающийся жарким страхом взгляд, в них была неестественная сила. Гипноз, телепатия... Кир словно очутился в глухом холодном подвале, в полном мраке, в котором к нему крадется кто-то большой и темный. Он все ближе, он протягивает когтистую руку, вот-вот коснется лица. Едва не вскрикнув, Кирилл вскочил, пытаясь сбросить чертова наваждения, выстрел катану и кинулся, с грохотом перевернул стол в ту сторону, где были глаза, нагнулся, метя в них клинком, вновь шипение — Глаза мигнули и пропали. Что такое? Что случилось, Кирилл? Счет зажигалка. Яков Афанасьевич, полностью одетый сел с ружьем в руках, зажег свечу в блюдце на краю печки. Тусклый свет озарил стоящего под стеной в одних штанах Кирилла с катаной. Чего ты вскочил, Яков? Ты говорил, когда еще валялся, крысы из под пола полезли. Голос его слегка дрожал. Агроном спрыгнул с печки и стал надевать туфли. «Было дело. Ну так что?» Какой-то гость к нам снизу пожаловал. Я проснулся. Ну как от кошмара. А он на меня из угла этого глядит. Глаза желтые, светятся. Такие страшные. Кирилл говорил отрывисто. Его все еще не отпустило. Страх накатывал волнами все более мелкими и слабыми. «Может, привиделось?» Спросил Яков уверенно. Приснилось, да брось, не никогда. Вот, слушай. Он развернул катану клинком книзу, занес ее обеими руками, будто собирался вонзить в пол. Яков снова схватился за ружье. Под полом шуршало, тихо, но явственно. Звук сместился к центру комнаты, смолк и через несколько секунд возобновился уже возле печки, прямо под ногами агронома, который едва не подскочил. «Не пойму, где это», – растерянно произнес он, – «ведь пол из глины, нет там подпола». «Значит, ходы крысиные прорыты», – возозил Кирилл, – «а здесь в стене дырка». «Но только это не крыса была, точно я говорю. Глаза слишком здоровые. Да и что это за крыса с желтыми глазами?» Шум стих. Кажется, подземный обитатель убрался куда-то за стену. Яков присел на лавку у печки, Кирилл вернулся на койку и стал одеваться. «Если не крыса, так кто?» – спросил агроном. Твари вроде тех гиен, которые вместе с варханами сюда». «Это что такое?» Снаружи испуганно заржала лошадь, на ночь привязанная в сарай. «Оно Маруську может укусить!» Агроном бросился наружу с ружьем наперевес, скрикнул напоследок. «Фонарик возьми, на столе лежит!» Старая огненная кобыла Маруська вздрагивала, дергала головой и пятилась, натягивая привязанную к крюку веревку. Больше никого в сарае не было. Кирилл прошелся вдоль стены, направив вниз луч фонарика и нашел в земле несколько дыр, причем парочка была довольно внушительных размеров. В таки и кошка пролезть сможет. Яков успокаивал Маруську, гладил ее, хлопал по холке, ласково что-то приговаривая. Кир кобылу несколько опасался, боясь, Как бы она его не легнула, он где-то прочитал, что удар копыта может сломать человеку бедро, и с тех пор странился лошадей. А Яков наоборот очень ее любил и всячески жалел. Точно говорю, желтоглазы этот и здесь побывал. Вынесу вердикт Кирилл, возвращаясь к агроному, и Морозского твою напугал, как меня перед тем. Он замолчал, когда Яков поднял указательный палец. Прислушавшись. Кирилл поспешил из сарая, в то время как Агроном стал отвязывать кобылу. Снаружи раздавалось многоголосое тявканье и завывание. Посреди двора Кир повернулся кругом и замер, уставившись в ту сторону, где за деревьями и зарослями бурьяна было жаково. Там разгорался пожар. Зарево становилось все сильнее, тявканье тоже доносилось оттуда. Оно приближалось. «Что там?» – спросил Яков, выходя. Горит. «Да, деревня твоя, и, по-моему, я шум моторов слышу, а гиены сюда бегут». «Быстрее, тащи вещи наружу, да не стой ты!» Кир бросился в дом. Еще с вечера, решив, что выйдут до рассвета, они запаковали все, что хотели взять с собой. Свертки и пакеты аккуратный Яков Афанасьевич сложил на лавке под стеной. Кирилл надел куртку, нацепил рюкзак, но катану у него совать не стал, повесил нужный на ремень слева. Проверив, лежит ли наш в кармане куртки Схватил Славке сразу три пакета И побежал обратно во двор Там Яков запрягал тревожно-ржущую Маруську Гиены тявкали совсем близко Кир бросил пакеты на задок машины Кинулся обратно Схватил два свертка побольше «Сюда!» – завопил Яков «Они уже здесь!» Двор был озарен багровым светом Тявка не усилилась Кир добежал до автовозки Перебросил свертки через бортик Яков, выпрямившись на передке, прокричал «Кир, залезай, ну!» Глухо затопали копыта по земле, автовозка поехала. В борту слева агроном сделал калитку на петлях с засовом изнутри. Кир нырнул в нее, перевернулся на дне повозки, захлопнул калитку, сдвинул засов и выглянул. «Держи!» Сжимая вожжи одной рукой, Яков сунул ему оружие, и Кир машинально схватил его, хотя стрелять толком не умел. Маруська вломилась заросли рядом с сараем, пробила кусты и влетела в овраг. Автовоска закачалась, затрещали ветки. но Они взлетели по другому склону, едва не зацепив колесом дощатый крест на могиле бабки Пани. Позади в овраге начали появляться гиены. Крупная пятнистая тварь прыгнула на телегу, и Кирилл, выставил длинный стол над бортиком, выстрелил ей в морду. «Он попал!» Хотя действовало совсем неловко Отдача вбила приклад прямо ему в лицо И боль прострелила челюсть Закричав Кир выпустил ружье А прокинулся на спину Вернее на рюкзак, который еще не успел снять Гиену бросила назад Дикоржущая кобыла Выволокла автовозку из-за врага И понеслась прямо на ржавый трактор В последний момент Яков сумел сильно натянуть вожжи Повернуть ее Они покатили вдоль поля Кирилл сел, держась за нос, из которого текла кровь. Оскарившись, осторожно потрогал зубы. Они тоже были в крови. Яков крикнул «Они за нами! Где ружье? Зарядить надо!» «Упустил я ружье!» — выкрикнул в ответ Кир, сморщился от боли в челюсти и добавил уже тише «Выпало!» Спутник дернул повод, снова закричал на Маруську, которая и так уже бежала на пределе своих куцых возможностей. Вытерев кровь рукавом куртки, Кирилл привстал Гиены нагоняли. Стая двигалась с клином. Впереди бежала кривоногая тварь со сморщенным горбом, похожим на сложившийся стоп-камешок. Не кстати пришла мысль, для чего тварям горбы, как у верблюдов? Значит, они из какого-то заслушливого места? Он лихорадочно огляделся. Что делать? Автовозка невысокая. Они начнут прыгать через борта. «Кирилл, догоняют же!» Крикнул Яков, не оглядываясь. «Сделай что-нибудь! Я быстрее не могу!» Встал на колени, Кир отцепил ножные от ремня, вытащил катану, бросил на дно, достал из куртки нож и полоснул по одному свертку. Поднял голову, кривоногая гена была прямо за автовозкой, вот-вот прыгнет. Оторвав от свертка кузов ткани, Кир стал наматывать ее на конец ножен. «Где настойка?» – крикнул он. «Что? Настойка!» «Хоть одна бутылка есть? Быстрее соображай!» «Нет, они все в сумке, которую ты не...» «А что есть? Горючее?» «У левого борта ящик, там глянь!» В этот момент кривоногая Гиена прыгнула. Сделала она это слишком рано и упала на телегу сзади. Голова внутри, зад снаружи. Тварь заскребла когтями по металлу и свалилась обратно. Кир рванул крышку ящика. Внутри были два отделения – В одном лежали инструменты, а во втором обитом войлоком несколько больших бутылей, замотанных тряпки. Он схватил одну, зубами сорвал пробку и плеснул солярку на ножны. Гиена, после неудачного прыжка, слегка отставшая, снова начала догонять, быстро опередив товарок. Кир захлопал ладонями по карману, крикнул «Зажигалку дай!» Но тут нащупал в кармашке на рукаве свою собственную бензиновую зипу, сунул внутрь пальцы и выудил ее. Щелкнув поднес к обмотанному тканью к концу ножен. Вспыхнуло темно-красное пламя. Гиена прыгнула во второй раз. Теперь она была ближе и легко перемахнула через борт. С разворота Кир саданул ей по башке факелом. Тот полыхнул ярче, загудел на ветру. Виск, фырканье, тявканье. Она покатилась по земле, сбивая с ног других тварей. «Что у тебя?» — крикнул Яков, оглядываясь. Вот близко к далекого пожара было видно, что впереди начинается условно асфальтовая дорога. Нормально! – прокричал Кир в и опьяненный скоростью, пляшущими в небе звездами, холодным ветром, гудящим пламенем искрами, тявканием гиен всей этой ночной погони. Гони! Он перехватил факел левой рукой, правой поднял катану и стал на коленях у бортика, лицом к гиенам, готовый встретить ударом любую, которая прыгнет на повозку. «Тихо, тихо! Я вроде слышу! В подвале кто-то есть!» В темноте черкнула спичка, огонек ее озрел сидящего с поджатыми ногами хорька. «Да потуши ты, сурок! Что ты их жжешь всю дорогу? У нас же фонарик!» «Дурак! Фонарик экономить надо!» «Спички тоже!» Багрянец приник ухом к задней стенке холодильной установки. «Ничего ты так не услышишь!» – подал голос Игорь, лежащий на отделе в углу и включил фонарик. «Да говорю тебе, что-то там стучало!» «Мерещится!» «А может, и мерещится!» Согласился покладистый багрянец. «Сидишь в этой темноте, всякое приглючится морот. Хотя тогда ведь точно грохнуло над нами. Затряслось все, я ж подскочил с просонья. И после этого еще стучало, падало там что-то. Пожар над нами, что ли?» Если бы пожар, вентиляцию дым пошел, и мы бы задохнулись. Так дым и был, ты что, не помнишь? Гарью потянуло. Не очень сильно, правда. При пожаре не так было бы. Ну, короче, выходить пора. Вон у нас скоро бутыли закончатся. Куда тогда по нужде ходить? И потом, мне сильно хочется еще... И мне, стоял Харек. Сотник молчал. «Нет, ну правда, капитан, ну сколько тут сидеть можно?» напирал багрянец. Ты же сам понимаешь. Ну, доели мы почти это печенье. Воду он через пару часов допьем. Потом бутылки все наполним. А потом что? Все равно же выходить. Ты рассуди. Если серые в клубе твоем надолго обосновались, значит, они здесь и будут. Хоть когда мы не выйдем. Через день или через три. А если они так просто свернули местность разведать, так уехали уже по-любому. Давай выходим. Сил нет здесь торчать уже. Я от скуки извелся весь. Ты спал почти все время, а не изводился, возразил Игорь, вставая и перекидывая через голову ремень автомата. Храпел на весь подвал. Хореку он даже кедом в тебя кидал. Это я от темноты, ухмылился Павел. Темнота на меня, понимаешь, так действует. Как на конрейку все равно, когда клетку накрыли. Раз и заснул. «Счастливая натура, боксер!» «Ладно, сидеть здесь дальше действительно нет смысла. Будем выходить!» Хрёк вскочил, Багрянец с готовностью повернулся и сотник продолжал. «Теперь слушайте, что говорю. Павел, автомат, руки бери!» Багрянец передвинул ока со спины на грудь. «Теперь проверь магазин, заряжен ли!» «Ну ты обижаешь, капитан!» «Проверь, говорю! Тебе воевать много приходилось!» «В боевых действиях вообще участвовал?» «Да какие там боевые действия? Я все больше в этих, в боксерских действиях участвовал. Хотя мужика того завалил, когда ты в ресторане была. а? Очень боевое действие. И раньше на свалке. Юксель, да я опытный уже, оказывается, хлопец». «Короче, слушай, что я говорю. Проверил магазин. Теперь встань на одно колено вот здесь, под стеной. Целься в холодильник. Харек». «Доставай свой пистолет!» «У меня...» – начал мальчишка. «Сотник перебил. Знаю я, что у тебя. Ты его ночью опять взял и ремешком под штаниной пристегнул. Дырку в ремне ножом ковырял. Вроде я не заметил. Ладно уже. Если ты от него отлипнуть не можешь, пока что держи у себя. По крайней мере, дай мне его проверить». Игорь присел на курточке, протягивая руку. Хрюк громко засопел и стянул с себя штаны до колен к правому бедру, ремешком был прижат ПМ. «Нога не имеет, спросил сотник, «пока мальчик расстегивал его». «Ты живи на себе, наверное, все пережал». Взял Макаров, Игорь выщелкнул магазин, передернул затвор и сделал контрольный спуск. Клацнул ударник. Мальчишка облегченно вздохнул, получил пистолет обратно. Опасался, наверное, что капитан оружия не вернет. «Знаешь, как держать правильно?» «Да знаю я, знаю!» «Я же уже одного серого убил!» – возмутился Харек. «Тише! В подвале услышать могут, если там кто-то есть. И через вентиляцию звук идет. Так, теперь вон в том углу присядь, Тора Целься. Нет, вон там, говорю. Если здесь будешь, я тебе линию огня перекрою. Все приготовились?» «Готов!» – откликнулся Багрянец. «И я!» «Если там какое-то движение, силуэты, сразу стреляйте без раздумий!» потом выскакиваем и наверх прорываемся. «Все, открываю!» Игорь достал грач из кобуры, фонарик положил на пол прямо под стенкой холодильника, чтобы луч уперся в нее, отошел бок. Теперь, когда откроется проем, луч фонаря ударит в глаза тем, кто там может стоять, а они трое останутся в полутьме и смогут открыть огонь первыми. Поправив автомат на боку, он поднял грач перед собой и сдвинул кривой рычаг запорного механизма. Упершись в холодную металлическую стенку плечом, оглянулся. Хорек и Багрянец застыли, подняв оружие. «Ну, ёксель с нами, капитан!» напустил боксер и сотник нажал. В подвале никого не было. «Фух!» Багрянец вытер лоб рукавом. «Столько готовились!» «За мной пока держитесь!» Взяв фонарик Игорь стал подниматься по лестнице, за ним шел Павел, потом Харек. Да, я вперед!» – засопел мальчишка, пытаясь протиснуться мимо курсанта. «Багровый, вперед меня пусти!» «Сзади держись, сурок!» Багрянец, выставил локоть, преградил ему путь. «Сам ты сзади!» «Заткнулись оба!» – приказал Игорь. И они смолкли. Он уперся в лег теменем и очень-очень медленно, осторожно, чтобы не скрипнули петли, приподнял, сунув в щель пистолет. И увидел сапоги из темной кожи с тупыми, будто срезанными носками прямо перед собой, в сантиметрах так в десяти, не больше. Чужак стоял к люку боком. Игорь скосил глаза влево, вправо. Стена кухни, с другой стороны грудо, битой посуды на полу. Он снова уставился вперед. Сапоги отличались от тех, что были на других чужаках, которых Игорю доводилось видеть вблизи. «Во-первых, светлее. Во-вторых, с виду казались менее грубыми, кожа вроде помягче. В-третьих, поверху голенищ меховые отвороты. И не жарко мужику в таких сапогах летом». «Капитан!» Прошептали сзади и сразу заткнулись, потому что до всех находящихся на лестнице донесся голос, произносящий слова чужого языка. Этот чужак пробормотал что-то таким тоном, будто разговаривал сам с собой». А ведь в кухне как-то слишком уж светло. Сейчас 11 утра, электричества нет, окна здесь не такие большие, как в зале. Собственно, окно только одно, и пусть даже его прикрывает занавеска, все равно света слишком много. Позади сервообломки, на полу пыли мелкое крошево, балка, почерневшая сверху, наискось торчит. Короче говоря, они взорвали ресторан. Чужак пошел прочь, сапоги пропали из виду. Опять появились поле зрения уже дальше, под стеной. Сотник был уверен, что если попытается опустить крышку, то непременно стукнет, и тогда его заметят. Вернее, услышат, но после все равно заметят, потому что спрятаться в тайнике, задвинув на место холодильную установку, они не успеют. А если и успеют, то серые будут знать, что в подвале есть скрытое помещение. И вскоре отыщет ход него. Меховые сапоги вновь стали перемещаться. Игорь повел за ними пистолетом и замер, когда они обратились носками клюку. Позади него было тихо. Спутники отсняв серьезной ситуации не шевелились и не издавали ни звука. Чужак зашагал клюку. Игорь не двигался, темя упираясь в крышку, ее край был приподнят над полом сантиметров на пятнадцать. Сапоги остановились прямо перед ним, тупые носки почти касались его лба. На духом раздалось дыхание. Игорь не видел, но был уверен – это хорек. Дыхание усилилось, потом стало слабее. Скосив глаза, на самом краю поля зрения он увидел короткий ствол ПМ. Продолжая одной рукой держать грач, сотник отвел другой назад, локтем уперся в лоб мальчишки и отпихнул его, но не сильно, чтобы тот не покатился по лестнице. Возле ухотеха засопели, Макаров исчез из виду. Один сапог качнулся вперед, стоптанный каблук, затем середина подошвы, потом носки оторвались от пола, и один носок ткнулся в край крышки. Сапоги исчезли из виду, когда споткнувшийся чужак едва не упал и, чтобы удержать равновесие, поспешно перешагнул через люк. Стук каблуков раздался сзади, Донеслось восклицание Игорь, уже понимая, что сейчас произойдет Начал поворачиваться, сидя на коточках На четвертой сверху ступеньки Стараясь, чтобы голова Осталась точно на том же уровне Чтобы крышка не качнулась И Серый не понял Ее кто-то поддерживает снизу Сейчас-то он мог решить, что она просто Во что-то уперлась Он успел повернуться градусов на 60 Когда крышка рванулась кверху стало светлее Игорь увидел багрянца и хорька, как-то ухитрившихся занять одну ступеньку немного ниже той, на которой находился он, а еще увидел разодетого в темно-серый и черные меха чужака, который, наклонившись, откинул крышку люка. Игорь распрямился с громким выдохом, выбросил вверх руку с пистолетом. Ствол грача впечатался прямо в приоткрытый рот, второй рукой Игорь схватил чужака за горло, выбравшись окончательно из подвала, опрокинул на спину и сам упал сверху. Сзади громко засопел хорек, завозился грузный неповоротливый багрянец. Прямо перед глазами сотника оказалось круглощёкое лицо. Чужак попытался ударить. Сотник приподнялся и резко опустил голову, расквасив лбом его нос. Уселся на противнике верхом. взметнулась рука, сжимающая что-то длинное и темное – Оно врезалось Игорю в висок. Из глаз полетели искры, он выпустил пистолет, заваливаясь на бок. Чужак почти скинул его с себя, но тут рядом возник багрянец. Огромный волосатый кулак его врезался в мясистый подбородок, и серый снова пол на спину. Зрачки закатились, в щелках глаз остались лишь матово-белые, будто вырезаны из слоновой кости белки. «Вяжи его!» — хрипло прошептал Игорь, приподнимаясь. «Кляп, в рот засунь! Найди тряпку какую-то! Я смотрюсь, Рядом другие могут быть!» Он слез с чужака, подобрав отлетевший кучей битой посуды грач, на коленях развернулся к окну, прицелился в него. «Сейчас!» – возбужденно зашептал багрянец сзади. «Полотенцем пасть ёк этому заткну!» У здания исчезла фасадная стена и треть крыши. Кирпичная кладка по краям пролома почернела – По обоям внутри тянулись темные полосы. Обломки потолка и крыши проломили мебель, часть боковой стены тоже обвалилась. Теперь из кухни был виден ресторанный зал. Упавшие куски перекрытия сломали стойку, стулья, столы. Лишь один чудом уцелевший стоял посреди обломков. Скрепленные арматурой осколки бетона гирляндами свешивались сверху. В проломы на месте окон задувал ветерок. Сзади возились пыхтели и шепотом ругались. Игорь на коленях обошел остатки кухонного стола, целясь в оконный проем. Тот находился в обращенной к стрельбищу торцевой стене, пострадавший меньше прочих. Занавеска была сдвинута. Подобравшись вплотную, он увидел трех чудаков, идущих прочь от здания. Все трое были в широченных волнами спадающих на сапоги шароварах, на двоих куртки, а на третьем рубаха с короткими рукавами и кожаная жилетка в мускулистых смуглых руках он держал на гайку и оружие отдаленно смахивающее на автомат с торчащим в бок длинным кривым рычагом волосы с металлическим блеском были истинно черными на затылке выстрижен горизонтальный овал с кругом в центре черноволосый оглянулся и сотник понял что это женщина плоскогрудой и широкими плечами, но все-таки женщина. Ошибки быть не могло. Она скользнула с годом по зданию, мгновение оказалось сейчас заметить человека в окне, но нет, не заметила. Игорь не шевелился, целясь в нее из грача. до троится недалеко, и если эта амазонка все же его увидит, надо стрелять ей в голову, потому что, кто знает, может, жилетка на ней из броневой кожи и пулю грача задержит. А после... Валить ее спутников С такого расстояния он, пожалуй, сможет быстро нанести Три точных прицельных выстрела Ну а после... А что после? Отсюда Игорь не видел больше ни одного чужака Хотя это вовсе не значило, что их в округе нет Скорее всего такие есть Они услышат выстрелы и прибегут Причем неизвестно с какой стороны появятся Сзади раздавался возбужденный шепот амазунка приостановилась Но тут рыжеватый, веснущатый мужчина слева что-то сказал ей. Игорь, конечно, ничего не понял, но тон чужака показался ему слегка игривым. Амазонка развернулась, и поддала ему кулаком в живот. У рыжего подкосились ноги, он повалился на колени. Идущий с другой стороны рассмеялся, и женщина сделала в его направлении резкий жест, растопырив указательный средний палец, ткнула ими, будто хотела выбить глаза. Он отскочил, Она зажигала дальше с сторону мотеля. Рыжий стал держать за живот, мужчины пошли за ней. Когда они исчезли из виду, Игорь поспешил назад. Багрянец оттаскивал харька от чужака, связанного грязными полотенцами. Мальчишка отбивался, все норовил куснуть Павла за руку и одновременно пнуть лежащего навзничь пленника по ребрам. «Он его допросить хотел», – доложил Багрянец, когда сотник оказался у них, Да просто третьей степени с применением пыток, чтобы значит узнать, где Батя. Сурок, у уже наконец достал. Хряк, отставить. Шепотом приказал Игорь. Да отпусти ты, зашипел мальчишка. Я этого не убью, я только. Ты его больше не тронешь, перебил Игорь. Он и сам испытывал большое желание сделать со связанным что-нибудь очень жестокое, потому что лицо Тони. Постоянно снилась ему, а иногда вставала перед глазами посреди дня. Но позже, сейчас не время. «Я только узнаю!» «Не дури, сурок!» – перевел Павел. «Этих серых тысячи уже! Ты же видел, как они из облака лезли, вроде тараканы и щели! Откуда он про твоего батю может знать?» «Может! Ты не командир, заткнись! Надо допросить!» «Да тихо ты!» Игорь сажал харьку рот. «Сирый рядом, а это мы допросим позже. Надо же еще как-то понять, что он говорит. Это я тебе как командир говорю. Допросим позже. Сейчас пленного не трогать. Приказ ясен». Харек кивнул, потом отстранился и прошептал. «Слушаюсь, а где серые «Павел спиной к верху его приказал Игорь. Харек, принеси снизу ремни. В тайнике не сковылялась, но по лестнице не топачи» хр торнул в люк обогренец перевернул начавшего приходить в себя пленного на живот кровь из разбитого носа потекла по полу глянь капитан а ведь блондин заметил курсант нет ты видишь игорь стащил с пленника меховую куртку у того были светло желтые волосы и крупные черты лица толстощеки с мясистым подбородком и большим носом он совсем не походил на серых из патруля Чужак заворочился, замычал сквозь стягивающий рот полотенца, и багрянец пятернёй вдавил его лицо в пол. Чем он меня ударил, кстати? Сотник поискал взглядом и увидел откатившуюся струну трубку из тёмно-красного дерева. Поднял. На одном её конце была грубо выплавлена из серебра пирамида с глазом в центре, несимметричная, с потёками металла. Вдоль трубки шла щель, откуда торчал витой шнурок. «Это футляр, понял Игорь. Футляр, а внутри...» Он потянул, наружу с мягким шелестом поползла широкая полоса хорошо выскобленной кожи. На ней были письмена, похожие на древнеегипетские и китайские иероглифы. Какие-то фигурки, кружочки с лучиками, полумесяцы, волны, всякие животные, рыбы, деревья и домики, а еще закорючки и непонятные значки. Текст черный, но в начале каждого абзаца жирными красными линиями, будто кровью, выведена пирамида с глазом, у которого вместо зрачка спираль. Игорь пригляделся. Глаз был заключен внутрь змея. Изогнувшись овалом, тот кусал себя за хвост. Он размотал кожу примерно на метр. Тянуть приходилось с усилием, в футляре была пружинка или что-то в этом роде. Иероглифы шли большими блоками. Между ними рисунки, стрелочки, непонятные значки. похожие на электрические схемы. Выглядели они совсем иначе, чем текст, накаляканный довольно неаккуратно, с помарками. Казалось, схемы эти на кожу откуда-то скопировали, тщательно перенесли каждый элемент, вычерчивая прямые линии под линейку, а кривые под лекала. «Ты глянь, глянь!» Багрянец, не убирая руки с затылка блондина, – ткнул пальцем верхнюю схему. Сбоку от нее был нарисован лежащий человек, а от схемы шли три линии, которые на концах резко изгибались, вонзаясь ему в голову. Игорь, положив кожул на пол, склонился над ней. У человека на рисунке не было ни глаз, ни носа, зато был нарисован мозг, облачко извилистых линий. Все три крючка заканчивались внутри мозга в разных его частях. Рядом с каждым виднелись закорючки иероглифов. «От гады!» — с чувством произнес багрянец и врезал чужаку кулаком между лопаток. «Ты гляди, что эти паскудники с людьми творят!» «А что они с людьми творят?» «Да ты не видишь! Ритуалы какие-то йог сильные! Эти... жертвоприношения!» — еще хвастается, рисует себе на память. «А что еще оно, по-твоему, такое?» Не знаю, покачал головой Игорь, вытаскивая кожу дальше из футляра. Но что-то неприятное. Неприятное, скажешь тоже. Морда чухонская. Багрянец вновь занес руку для удара, но сотник перехватил ее. Отставить бить языка. Есть отставить бить языка. А заметил капитан, везде у них глаз. Они на свои порталы, или как ты их там назвал, молятся, вот ей-богу. Только у этого еще в пирамиде глаз, как на долларе. И змеюка он какой-то. Над схемой и лежащим человеком был еще один рисунок. Нечто вроде треноги с кубиком на верхнем конце. От кубика расходились волнистые линии, словно лучи. Сбоку от треноги стояли крошечные человечки. А выше был следующий рисунок. Шатер. Сверху торчит подобие антенны два длинных уса. Между ними... Зигзаг молнии. Из люка показался Харек с ремнями в руках, и сотник смотал кожу обратно в футляр. Пленник попытался вырваться, когда он стал с него неумело завязанные полотенца и стягивал к конечности ремнями. но багрянец быстро подавил сопротивление, пару раз стукнул чужака пудовым кулачищем. В рот тому засунули скомканную тряпку, стянули полотенцем. Харек раздобыл где-то моток проволоки, которую Игорь еще намотал поверх ремней, чтобы блондин уж точно не мог вырваться. Футлер с кожей он отдал Павлу, приказал спрятать получше и ни в коем случае не потерять. «Боксер, вниз его потащим, бросаем в подвале, люк прикрываем, сверху кладем всякий мусор». «Зачем мусор?» – спросил Багрянец вместе с Игорем Волоча Серого по лестнице. Голоматого стукался каждую ступеньку, но на это никто не обращал внимания. Затем, что мы на разведку пойдем, вернее поползем. И если кто-то в это время на кухню заглянет, может вниз сунуться. Нам еще повезло, что тяжелые обломки после взрыва на люк не упали. Когда они вернулись, Харек пригнулся возле окна с Макаровым в руках. «Вот там и стой!» – шепотом приказал ему Сотник. «Сторожи с той стороны, понял?» Мальчик кивнул серьезным видом и одними губами почти неслышно ответил. «Слушаюсь!» «Боксер, во весь рост лучше не выпрямляться, тем более тебе!» «Ну, ты тоже не маленький капитан!» «В общем, на крачках наружу через дверь. Дальше я по коридору влево, ты вправо к залу. Ты смотришь, что со стороны мотеля, я со стороны полигона!» Спустя несколько минут они вернулись и сели возле люка, на который положили пару кусков бетона и обломок столешницы. Харек подошел к ним, пригибаясь, чтобы его не было видно в проломы. Сел рядом. «На полигоне тихо», – сказал Игорь. «Хотя стенки они все обвалили. В башне наблюдения пост трое. Кажется, с пулеметом или с каким-то таким большим оружием. А у вас что?» «Я никого не видел», – сказал Харек. «Багрениц ответил». «А я видел. Кучу народу видел. Лагерь они там развернули. Вокруг мотеля, а на крыше часовой». И грузовик наш стоит прямо у них в лагере, то есть на стоянке. Там кузов дощатый, щелей куча. Так вроде стулы из тайника, которые мы наверху бросили, в кузове лежат. Ты прикинь, капитан, прямо возле нас лагерь серых. Как мы теперь отсюда выберемся?»